Глава 20. Полёт опять перенесла сносно. Очень долго боялась заходить в самолет, но когда получила фотографию от Марко, так растерялась, что не заметила, как оказалась на своем месте в салоне. Ей не хотелось знать, какой это тип самолета. она в этом все равно ничего не понимала. И самое главное, за окном было темно, что равноценно опущенной шторки. Голос капитана не звучал так четко, как у Марко. Он что-то пробубнил и отключился. Это не придало уверенности, поэтому Адель решила уснуть. Как раз ночь. Спи, и спи, но сонка рукой сняло. Она весь полет провела с закрытыми глазами, держась руками за ремень безопасности. Он был застегнут, и даже когда табло на панели погасло, Адель не расстегнула ремень, так сказал Марко. Марко. Она думала о нем все это время. Вспоминала его рассказ, представляла все в ярких красках. Когда самолёт начал снижаться, Адаля опять переволновалась, вцепилась в подлокотники, ногами упираясь в пол, дышала часто и прерывисто. А потом совсем лишилась рассудка и начала представлять, как Марку провожает ее в аэропорту. Она его целует в щеку, но его губы оказываются на ее кубах. Его поцелуй горячий, волнующий, заставляющий плавиться все тело, а ноги подкашиваться. Позже правый. А его пальцы нежно скользят по ее щеке и замирают возле ушка. Дамы и господа, мы совершили посадку в аэропорту Мальты. Мы очень надеемся, что полет принес вам удовольствие и будем рады увидеть вас снова. Спасибо большое, что воспользовались нашими авиалиниями, зазвучал голос стюардессы, когда самолет уже коснулся бетона и катился вперед, прижимая всех к креслам. Адель пропустила весь процесс посадки. Спасибо Марку и его поцелую, которому никогда не случится в реальной жизни. Приехав домой на такси рано утром, Она прошла на цыпочках в свою комнату, но крик Криккелис её остановил. «Пресвятая Дева Мария, Адель, я уже забыла, как ты выглядишь. Спасибо, что навестила сестру. Элис стояла уперев руки в бока и говорила все это очень громко, напоминая итальянку. Адель вспомнила Рим и ужин в гостях, как сначала было спокойно, потом все переругались. Но это было мило. Она улыбнулась. Вообще-то я здесь живу. А я думала, ты покинула родину. Пришлось подойти к сестре, обнять ее рукой, прижать ее к себе и шумно поцеловать в щеку. Элис тут же растаяла. "Ну как? Все получилось с пилотом?" Адаль улыбнулась и кивнула. "Да. Он много рассказал. Но мне эту информацию надо переварить, и я хочу спать. Я уже какой день болтаюсь в воздухе, и я устала". Элис была рада, что сестра получила интервью, но больше радости было от того, что она снова дома. Иди спи, а мне уже надо собираться на работу. Расскажешь все вечером. кивнула и прошла к себе в спальню, упала на кровать и завернулась в одеяло. Как хорошо и уютно. И даже как-то непривычно. Ничто не шумит, не закладывает уши, не качает в мелком треморе. Немного кружится голова, но это уже не играет никакой роли. Пройдет. и все встанет на свои места. Жизнь потечет, как раньше, без Марку Далибоско. После полярного Марко оказался дома в Катании. Между рейсами он, как и обещал Патриции, заказал самый роскошный номер в гостинице Палаза Соломона в Сиракузах. Тот самый, который они снимали после катастрофы, чтобы побыть наедине. Тогда Марко восстанавливался после трагедии, и жена была рядом. Море тоже лечило. Но чего-то не хватало. Марко надеялся, что сейчас всего с соизлишком: и внимания, и здоровья. Не поверишь, Надина и Росина поедут с нами, улыбнулась патриция, на секунду оторвавшись от зворо вещей. Сегодня она выглядела жизнерадостной, даже помолодевшей. Предстоящая поездка явно шла ей на пользу. На ее лице не было ни грамма косметики, волосы убраны в хвост, высокие скулы создавали образ аристократки. Только вот Марко не помнил таких скул, когда с ней познакомился. Ее лицо было натуральным, щеки имели свой собственный розовый оттенок. Губы слегка были накрашены прозрачным блеском. И ресницы не были такими длинными. Откуда вообще могла взяться такая длина? Он не думал, что они выросли за это время. Наверное, как и губам патриция им помогла. Я рад. Он привстал скрывать и понимая, что надо тоже собирать вещи. Для путешествий Марко имел другой чемодан, чтобы не думать на отдыхе и о работе. Но разве можно было не думать о ней, когда самолеты кружат над головой? Дино звонил мне. Они сняли номер рядом с нашим. Дино лучший друг Марко еще с времен института. Он такой же пилот с таким же беспощадным графиком, и удивительно, что в этот раз эти графики совпали, и отдых наступил одновременно. Росина, его жена, работала дизайнером одежды в одной солидной компании Катании. Вот именно поэтому они с Патрицией нашли общий язык. А Дино оставался для Марко лучшим другом. Детей у них не было тоже, внезапные выкидыши у Росины стали причиной. Я рада, что мы едем, Марко. Патриция коснулась его руки, и Марко тут же посмотрел на это место. В том году эта поездка нам очень помогла. Может быть, выкинем с головы работу, выключим телефоны и будем наслаждаться отдыхом и обществом друг друга. Так и сделаем, кивнул он и положил свою ладонь на ее руку. Патриция все равно была родной. Она пыталась сохранить этот брак больше, чем он сам еще год назад. А на следующие выходные мы можем навестить твоих родителей в Риме, тихо произнесла она и улыбнулась. А можем поехать в Альпы вдвоем, где нас никто не потревожит. Марко кивнул. Пусть все на этой земле плывет по течению. Пусть Патриция сама решает, куда она хочет, потому что там, куда внезапно захотел он, ей нет места. О чем он думал? Или о ком?» Старался выкинуть Аделис из головы, но получалось сложно это сделать. Руки сами тянулись к телефону, но Марко мысленно бил по ним, откидывая телефон прочь. Он женат и не имеет права даже в мыслях быть с другой женщиной. Пока он перебирал свои вещи, сортируя и перекидывая их из одного чемодана в другой, то рука сама задержалась на белой ткани. Марко застыл, держа в руках свою же футболку, которая не была на его теле. В этой футболке спала Аделис. Тебе помочь с вещами? Патриция зашла в комнату и Марко тут же кинул футболку в чемодан для отпуска. Помоги, улыбнулся он. Пара дней в Сиракузах оказались раем, особенно когда рядом хорошая компания, максимум позитива и расслабления. Они были на пляже недалеко от города, когда жены в стороне обсуждали женские тряпки. Дин рискнул начать разговор про результаты экспертизы, связанные с катастрофой. Я бы на твоем месте на всякий случай нанял адвоката, произнес он, чтобы быть во всеоружии в случае чего. Я надеюсь, что не понадобится, спокойно ответил Марко. Это спокойствие заводило Дина. Вернее, тот даже завидовал такому спокойствию. Но я надеюсь сам доказать свою невиновность. Просто совесть не успокоит до конца дней. Засунь свою совесть знаешь куда, вскипел Дина. У тебя не было выбора, ты сделал так, как считал нужным. Марко кивнул и откинулся на спинку шезлонга. Его темные глаза были прикрыты черными очками, но он все равно закрыл их. Я нарушил все, что только можно было нарушить. Если меня не посадят, то уволят из Sicily Airways. Устроишься в другую авиакомпанию, их много. Марко улыбнулся и посмотрел на друга. Море оптимизма Дина должно было передаться всем. Давай не будем об этом говорить. Подумаю обо всем, когда придут результаты. Ладно, хлопнул друга по плечу Дина. Если что, я всегда рядом. А теперь можно задать еще один вопрос. Это уже стало интересным, и Марко даже повернул голову в сторону друга, но по-прежнему лежа на шезлонге и наслаждаясь лучами сицилийского солнца. Валяй, все равно уже заинтриговал. Дина взглянул на жон, потом пододвинул свой шезлонг ближе к Марку. Я тут летал в Палермо, мне Эва сказала, что на рейсе до Рима ты вез девушку. Она твоя кузина? Улыбнулся Дину и пригнулся. Марко, ты наставляешь Патриции рога? Услышав такое, Марко снял черные очки и привстал с лежака. Вот это новость. Ну, конечно. А что он ждал? Что стюардессы станут молчать? Знает он, что молчать они не умеют, а значит, он верно сделал, что представил Адель как кузину. С кузиной? У тебя брата нет никаких кузин. Нашлась одна, выдохнул Марко и посмотрел на море. Сегодня оно было особенно спокойным. А вот сам Марко не очень. Как будто его в чем то уличили. Но это не так. Сколько ей лет? Она хорошенькая. Сколько вы уже вместе? И почему твой лучший друг узнает об этом от стюардессы? Марко перевел взгляд на Дину. От него улыбаться смысла нет. Лучше рассказать правду, потому что дальше будут сказки. Она журналист, брала у меня интервью. Дина сначала не поверил, молчал, а потом расхохотался в голос, привлекая внимание жен. Как только они обернулись, он тут же умолк, а потом, когда отвернулись, продолжил допрос. Марко, я начинаю волноваться. Скажи честно, ты скинул ее вниз с высоты? Ты журналисты две несовместимые вещи. Нет. Я даже привел ее домой и познакомил с родителями. Теперь это казалось сном. Дино открыл рот, пытался что-то сказать, но ничего не получалось. Ничего не было, тут же вставил Марко. Мы были в Риме, потом в Брюсселе. Сейчас она в Лавалете на Мальте, а я в Сиракузах с женой. «Еще есть вопросы? Дина мотнул головой, не веря в то, что услышал. Вопросов пока не было, а мыслей было много. Как только они утрамбуются в голове, он обязательно задаст тысячи вопросов. Дина молча на свой лежак и закрыл глаза. Он, видимо, не мог поверить в услышанное. Да и в целом Марко привез чужую девушку домой к родителям. Журналиста. Она хорошенькая, не выдержал Дина, но не шевельнулся при этом. Марко тоже лег на спину, но было желание уже уйти в номер. А после вопроса друга это желание усилилось. "Нет", ответил он. она прекрасна». Марко не солгал, Адель часто посещала его мысли. Он стал ловить себя на том, что сравнивает Патрицию с Адель. Их фигура, голоса, губы, особенно глаза и даже запах. У Патриции он родной, запах дома, быта, а запах Адель заставлял обращать на нее внимание как на женщину. Она пахла лавандой, его белая футболка теперь тоже пахнет лавандой. И этот запах был новым для него, очень притягательным. "Понятно", вздохнул Дина. "Ты Патриции третце скажешь правду, или это интрижка на время?" «Патриции знать нечего, потому что ничего не было и не будет". Марко нахмурился. "Мы с Адаль больше никогда не пересечемся». Дина кивнул, делая вид, что поверил. "Ты рассказала ей про катастрофу? Все? все нюансы?" "Конечно, нет. Я делал большое упор на эмоциональность", хотя Марко задумался. "Там все эмоционально". Слава богу, выдохнул Дина и встал с лежака. понимая, что разговор важнее, чем отдых. Можно было даже охмурить ее, навесить слезливую правду, пусть такое напишет и привлечет на твою сторону больше сторонников. Потому что когда огласят причины, которые привели к смерти десяти человек, тебе нужна будет любая поддержка. Я сам разберусь. Терпение Марко лопнуло, что было очень редко. Он схватил полотенце и пошёл в номер, проходя мимо жены, на ходу коснулся ее плеча, улыбнувшись, но не поцеловал. В номере он принял душ, а потом стоял на балконе с чашечкой кофе. Выискивал взглядом жену и друзей, которые все еще находились на пляже. Но взгляд за них не цеплялся. Глаза, как назло, смотрели на линию горизонта и искали землю Мальты. Но, Новый Мальта находится чуть правее, ее отсюда не видно. И почему он думает о песочной Мальте? Ответ был очевиден. Хотелось бы сейчас оказаться там. Марко часто бывал на Мальте, но лишь по работе. Иногда ставили рейсы с ночевкой в Лавалетте. И тогда он ходил по узким улочкам, выложенным каменной кладкой, иногда перебирался на другую часть города, где красовались ряды яхт. Лавалетта красивый город, чистый и солнечный. Он называл Мальту песочным островом, и даже катастрофа не повлияла на эту любовь. А теперь на Мальту тянуло сильнее. Его мысли прервал телефонный звонок. Марко поставил чашку на стол и взглянул на входящий на телефоне. Это был Стивен Бруно, генеральный директор авиакомпании «Сицели Airways. Сердце Марко забилось чаще. Когда звонит начальник, то скорее всего ничего хорошего он не скажет. "Я слушаю", уверенно произнес Марко, хотя на самом деле уверенности было мало. "Марко, прости, что отвлекаю в твой выходной, но внезапно в голову пришла идея". Стивену Бруно было сорок пять». Он возглавил авиакомпанию Sicily Airways после того, как его отец умер от инфаркта и продолжал этот бизнес. своих пилотов он любил и за каждого был в ответе. Мечта Стивена стать капитаном воздушного судна улетучилась тогда, когда отец дал понять, что лучше править миром самолетов, сидя в офисе. Нехотя Стивен принял действительность и откинул мечты. Катастрофа на Мальте в том году вынудила начальника защищать не только свой парк самолетов, но и команду в лицемарку Марко Дельбоско. Наступили сложные времена для всех: для начальства, для парка и для пилота. Я весь во внимании. Ходят слухи, что на тебя снова нападают журналисты. Начал причитать Стивен и Марко закатил глаза. Все ждут результаты экспертной комиссии. Чую, что скоро грядет тяжелое время. У нас в запасе есть недели две-три. Я предлагаю тебе взять отпуск и уехать подальше отсюда, иначе ты не отобьешься от прессы. Не знаю, вздохнул Стивен. Поезжай с семьёй в Исландию, что ли? Говорят, там теплые источники среди снега. Почему нельзя отпуск провести в небе? Взять самолет, подняться в воздух и не опускаться до того момента, пока не станет спокойно. Получается это трусость. Марко отошел от окна и закрыл его. А я не трус и готов достойно принять любой приговор. Ты говоришь неразумно. А может, ты уже готов меня заменить кем-то другим? Сделал заключение Марко. Я хочу подготовить тебя к сложностям, капитан, которые у нас точно наступят, и только благодаря тебе, рыкнул в трубку начальник. Не я нарушал летный устав, и не я допустил грубую ошибку, которая повлекла за собой десять смертей, Марко выдохнул. За свои ошибки я понесу наказание сам, но жделы все, чтобы доказать свою невиновность. Вот именно, сделал его от Стив уже более спокойным тоном. Я даю тебе отпуск на десять дней, а потом ты вернешься...» И мы вместе обдумаем выходы. Всего доброго, капитан Дельбоско. Абонент выключился, и Марко откинул телефон в сторону. Он не особо доверял своему начальнику. Тут ради имиджа авиакомпании пойдет на многое, даже на увольнение Марко. Отпуск. Это слово было смешным. Разве ему нужен отпуск от того, что расслабляет и приносит удовольствие? «Но Стив прав, надо отдохнуть от прессы и напора журналистов, которые уже стоят у входа в терминал. А вот и я. В номер зашла патриция и кинула шляпку на кровать. Почему люди устают от пляжа? Я в душ, а потом буду нежиться в постели. Она улыбнулась Марко, но от его задумчивого вида ее улыбка погасла. Что случилось? Марко застыл, пропуская все ее намеки на постель, думая лишь об одном. Звонил Стив. Он перевел взгляд на жену. Они решили меня закидать работой, чтобы я меньше попадал на глаза журналистам в Катании. Смена стоит 10 дней подряд с ночевкой в разных городах.